Отца Харуко увидела, еще прощаясь с Наумом, и, как только крупная фигура Гершвина скрылась в аллее, подошла к нему. Ака ее с интересом созерцал витрину магазина крымских сувениров и безмятежно улыбался. И только его дочь знала, как обманчиво это впечатление. Что здесь и делает твой Гайдзин? спросил он, когда они не спеша шли к тому самому скверу, где Харука только что сидела с адвокатом. У него здесь клиенты хозяева какой-то кофейни. Не то ли, где Мияко с Оямой стали свидетелями неприятного происшествия? Все возможно. Им нужно поторопиться. Сигнал к действию уже дан. Основная часть работы уже выполнена. Только одна. За три дня. Они справятся. Ты же знаешь, они никогда не подводят. Те, кто меня подводят, у меня не работают. Я неспокоен за вас обеих, Харука. Ты знаешь, как опасно размягчение сердца для воина. У меня нет размягчения. Возже своей колесницы я держу, как прежде, твердо. Однако я видела, как облестели твои глаза, когда ты беседовала с гашу саном а ее привычно произносил иностранные имена на японский манер. Ты знаешь, я никогда не забываю о своем долге. Ты права, служение долгу для нас важнее всего». Веселая толпа у Бристоля, жадно ловившая последний подарок осени, теплые погожие дни в ноябре, не обращала внимания на сидящую у мор вокзала пару. Пожилой мужчина, вероятно, казах, киргиз или туркмен, одеты чисто и аккуратно, но не богато, И девушка, миниатюрная, прихорошенькая, похожая на фарфоровую куколку, но одета не в экзотический, под стать внешности наряд, а в обычные джинсы и свитер. Никто даже предположить не мог, что эти двое имеют отношение к клану Миянай и Назума и гибели полицейского сведомителя у крокодиляриума. И после того, что выпало на долю Мияко, можно не опасаться, что ее сердце дрогнет из-за мужчины, — продолжала Харука. — Нет, — возразил отец. — Испытания я выпали на долю другой девушки, которой больше нет. Мацуо Мияко родилась позже. Но сохранила ее память а значит, не повторит и ее ошибок. Главное, безупречно и в срок выполните заказ. Так и будет, заверила Харука. Провожая взглядом отца, она достала телефон и позвонила о Яме. Надо в самом деле их поторопить. Время не ждет.